Глава 30 Следующий рейд Рейны затянулся на непростительно долгий срок, но явно стоил того. Она выбрала 17 этаж, который по сложности оказывался легче того, что они посещали с Ноа и Ильясом. Тем не менее, здесь бесчинствовал довольно сильный кошмар, который тщательно прятался. Выслеживать его пришлось неделю по меркам течения времени в измерении снов. Но уничтожить кошмар оказалось легче, нежели выйти из того образа, которым она прикрывалась все это время. Кошмар исчез, погибнув, а ей только предстояло оторваться от преследователей, которыми он себя окружил. Девушка пришпорила своего коня и понеслась вперед, петляя по лесу. Она слышала свист арбалетных стрел, и то, с какой мощью они врезались в деревья. Это бы любому внушило ужас, но не ей. Ее голова была ясной. Она продолжала поражаться тому, как кошмары могут полностью подчинять себе души, перегоняя их на темную сторону. Правда, теперь удивление понемногу сходило на нет. Спасти свою шкуру для Рейны стало первостепенной задачей. Впереди показался просвет. Справа она заметила движение. Ее нагоняли несколько бесхозных коней, два гнедых и один серый, в яблоках. Серая в яблоках — масть лошади, для которой характерно наличие разбросанных по всему телу белых пятен, по форме напоминающих яблоки. Любому другому эта информация ничего бы не дала. Но Рейна знала, что один из коней — оборотень. Это знали, к сожалению, и ее преследователи. Новый свист и гнедой конь рухнул на землю, ударившись головой о могучие корни дуба и подняв ворох желтых листьев. Рейна не обернулась, лишь вильнула в бок, уворачиваясь от очередной стрелы. Она услышала, как вдалеке запел горн. Теперь они узнали не только дозорные, но и весь клан. Она, ругнувшись, направила жеребца в ту сторону, в которую абсолютно не планировала. Ей надо было замести следы. Топот копыт сопровождался шелестом преющих листьев в этой части подножья горы. Гора или курган — священная земля племени Нейке, на которую животных приводили только в качестве жертвоприношения. Если повезет, то именно эти предрассудки заставят преследователей отступить. Конь замедлил бег, так как дорога теперь велась вверх. Поднявшийся ветер Сбил капюшон с головы девушки, обнажив красную макушку. У Нейке считалось, что такой цвет символизирует мудрость богов. Поклонялись они, разумеется, не первобогам. Их боги были совершенно иными, и они в них свято верили. Ей пришлось выкрасить волосы валой. Этот цвет выделял ее из толпы и делал визитной карточкой. Жрица, избранная. Сейчас же этот цвет, мелькнувший в черноте стволов деревьев, делал Рейну отличной мишенью. Она накинула капюшон вновь, на одно биение сердца замешкавшись, и этого хватило, чтобы очередного коня, следовавшего за нею, насквозь пробила стрелой. Серый в яблоках. Она потеряла одного союзника. Печально, но ей нужно спасать свою шкуру. На конце стрелы, которая больше была похожа на копье, были прикреплены перья и бусины. Кровь в жилах Рейны похолодела. Начался мелкий дождь. Листва, и без того мешавшая коню, стала скользить. Чертыхнувшись, когда конь начал съезжать вниз, Рейна пошла на отчаянный шаг. Она попыталась видоизменить копыта коня, раз тот находился в измерении снов. Это было запрещено. Но у нее получилось. А конь, почуяв сцепление с мокрой поверхностью листьев, с новой силой рванул вперед. Он наносил ее дальше и дальше на священную землю. Рейна вздрогнула и испугала коня, когда стрела вонзилась в дерево, пролетев в нескольких сантиметрах от ее сердца. Животное встало на дыбы, а она обернулась. Отсюда не было видно, но она и без того прекрасно представляла, кто ее чуть не убил. Таких, как он, называли к ва -лэс». Это были предельно точные стрелки, восседающие на конях, именуемых Торнве. Торнвя не были обычными лошадьми. торнви были помесью тяжеловозов с костяными конями предгорий. Поэтому половину их тела покрывали костяные наросты. О том, как появились на свет эти кони, Рейна старалась не задумываться. А вот о том, что на этих наростах и крепились самые точные арбалеты К-Ва-Лес, она помнила прекрасно. Сами К-Ва-Лес были такими же громадными, как и их Торнве. Их лица скрывали черепа убитых ими оборотней. Частично. Открытую часть лица покрывала черно-белая краска. Ее изготавливали из перетертых кишок и астролиста. Для белого цвета добавляли вербену, для черного человеческий или иной прах. Единственным слабым местом Кх-валес, было то, что они не были столь мобильны из-за громоздкости, но им и не нужна была скорость. Кхваалес не промахивались. Рейни просто повезло, что ее заслонил ствол дерева. Она помчалась дальше, не забывая петлять. Во рту почувствовался привкус крови. От неожиданности она чуть прикусила щеку. Конь нес ее не столько на курган, сколько выносил сквозь эти земли к владениям Ладураана и Ладергана. Рейна не сверялась с картами этого измерения и не запоминала название точь-в-точь. Первую половину своего задания она выполнила, осталась вторая, но до нее еще надо было добраться. Впереди показалась развилка, Одна дорожка уводила прямо в дремучие леса Кургана, вторая выводила к замку на землях Ладаргана, куда лежал путь Рейны. Она напрягла все оставшиеся силы и сменила облик, вернув себе прежние черты. Затем спрыгнула с коня и направила того вверх на Курган, не забыв прикрепить к седлу защитный браслет. Помимо защитных функций он обладал еще одной особенностью — запоминал облик носящего, и мог транслировать эту иллюзию какое-то время. Рейна надеялась, что такая приманка сработает и уведет преследователей подальше от нее. Сама же девушка направилась в противоположную сторону, через лес, не выпуская тропинку из виду. По ней идти было опасно. К замку Рейна вышла на рассвете, на свой страх и риск переночевав в лесу на дереве. За ней больше никто не гнался, поэтому в городке неподалеку она отмылась, поела и привела себя в порядок. С собой у нее было больное платье, в котором она должна была явиться во дворец. Научившись у Эль быстро располагать к себе души и аккуратно выманивать у них информацию, Рейна даже нашла себе кучера, который согласился отвести ее ко дворцу. Замысел понемногу исполнялся. Единственное, о чем она жалела, — о защитном браслете, что ей пришлось оставить. Новый будет стоить ей дорого. Но она объяснит Эль, и та достанет его во второй раз. Рейна на это надеялась. Бал был в самом разгаре, когда она явилась во дворец во всей красе. И, не видя поблизости нужного кошмара, сразу отправилась смочить горло. У Рейны моментально завязался разговор с одной гостей. Уроки саргона не прошли даром. Теперь Рейна могла различить, что девушка оказалась здесь во сне а не была упокоенной душой. Ее имя Рейна не расслышала, но незнакомка была довольно общительной и чем-то напоминала ее саму. Вскоре Рейну нашел привлекательный молодой мужчина с яркими сапфировыми глазами, которого незнакомка с фырканием представила как Кирана. Потом начались танцы. Рейна потеряла своих новых знакомых из виду, когда внезапно оказалась танцующей в паре с аргоном Что ты здесь делаешь? Сквозь зубы спросила Рейна, едва узнав его. Смотрю, ты не рада меня видеть, сказал Саргон, медленно обходя по дуге. Они плавно перешли к следующему танцевальному элементу. Выражение лица Рейны посуровило. Я могу совсем справиться сама, не надо меня контролировать. Не собирался. Одна рука Саргона легла Рейне Наталью, вторая взяла ладонь. Затем он вплотную притянул девушку к себе. Рейна чувствовала жар, исходящий от его тела. «Но ты пропала на неделю. Ставила заслон, через который я не мог до тебя докричаться. Эль собиралась идти за тобой вместе с Бронтом. Я их остановил и сказал, что сам тебя разыщу. И вот я здесь». «Получается, ты за меня переживал?» Саргон закружил Рейну. Получается, что ты сбежала от нас всех, даже не предупредив. Я не обязана отчитываться. Еще как обязана? Глаза Рейны злобно сверкнули. Саргон смотрел на нее холодно, констатируя факты. Ее это раздражало еще больше. Почему это? В прошлый раз ты подвергла опасности не только себя, но и нос и лесом. Кроме того, ты заключила со мной сделку. Из этого следует вывод, что ты должна быть жива для того, чтобы исполнить свою часть. И исполню. Внутри девушки все кипело. Она специально наступила ему на ногу. Он никак не отреагировал. Перестань вести себя как... Как кто? Как мелкий вредитель или как ребенок? Танец закончился и Рейна выскочила из его рук, снова попытавшись наступить своим каблуком ему на ногу. Саргон не предоставил ей такого удовольствия. «Угомонись. Иначе что?» «Что ты сделаешь мне, Саргон?» Неделя, проведенная как на иголках, расшатала нервы. Теперь Рейна была готова вылить на мужчину всю свою злобу. Но он не велся на ее провокации. Просто ждал, когда она прекратит. Но Рейна только начинала. Она слишком долго копила силу для битвы с кошмаром, поэтому сейчас ощущала свои эмоции, как качели. Рейна перестала контролировать свои мысли, и ее дар будто ожил. Магия, потянувшись, раскрылась и проскользнула в тонкую щель сознания Рейны, нашептав грязный план. Глаза девушки сделались дикими. Этот план ее устроил. Воля, свернувшись будто змея, нанесла удар по заслонам саргона, пробивая себе путь в его сознание. Рейна ворвалась туда стихийно, движимая безумной мыслью «завладеть первенством в положении», и не поняла, как вдруг увидела себя со стороны. Все произошло в мгновение ока, будто кто-то щелкнул переключателем. Прояснилось ее сознание лишь тогда, когда она увидела на лице, смотрящем на нее, неописуемую злость, в перемешку с шоком. К тому моменту они уже покинули зал и находились в пустом коридоре. «Ты!» — взвизгнула она сама, то есть некто с ее лицом. «Ты что наделала, дура?» Рейна стремительно подлетела к одному из зеркал, висевших в коридоре. Увидев отражение, она поняла, в чем была причина. Потом потрогала лицо. «Они с аргоном Поменялись телами. Из рта Рейны вырвался раздосадованный стон, который из уст Саргона больше напоминал рычание. Прежде чем она успела сказать что-либо еще, к ней подскочил Саргон в ее теле и вцепился в руку. «Слушай меня внимательно, не задавай вопросов. Просто возьми поводки моей магии и держи, крепко держи». Рейна мотнула головой, не понимая, что он имеет в виду. В теле нарастал жар а мысли путались. Саргон начал силой ее трясти. «Рейна, срочно! Возьми тьму под контроль!» Вокруг них стали стремительно сгущаться тени. Тьма появлялась из щелей и заполняла пространство вокруг. В воздухе витал металлический запах. «Рейна!» Лишь тогда она, наконец, ощутила то, о чем он говорил. Шлейфы его магии, которые теперь пытались расползтись повсюду, ничем не сдерживались. Она мысленно вцепилась в них, чувствуя их силу. «О небеса, неужели он с этим жил?» Рейна скрипнула зубами, напрягая все свои душевные силы. Тьма же, словно чувствуя в ней чужака, наоборот, стала ей противиться. Хватка саргона на ее руках ослабла. Он внимательно следил за Рейной. Ей было очень странно смотреть на себя же и понимать, что в ее теле кто-то другой. «Умница! Теперь завяжи поводки в узел и привяжи к себе!» По лбу Рейны градом покатился пот. «Легко сказать. Не я атаковал твое сознание, а ты мое, не забывай!» — пробормотал он. Рейни еле удалось выполнить то, о чем он просил. Теперь она ощущала давление на свою черепную коробку. Это выводило ее из себя. Всё. Отлично. Буркнул Саргон, разворачиваясь и направляясь к выходу из замка. Светлые волосы, собранные в хвост, качнулись. А теперь живо домой. Мы здесь больше не задержимся ни на секунду. Но как же мой рейд? Раньше надо было думать. Теперь всё. Это не обсуждается. «Мы возвращаемся в особняк и думаем над тем, как вернуть себе обратно свои тела». Рейна открыла рот и хотела возразить, что тут нечего и думать, проще простого. Как вдруг поняла, что оказалась заперта в сознании Саргона. Вот дерьмо. «Я еще долго буду тебя тут ждать!» — крикнул ей Саргон с дальнего конца коридора. Рейна, путаясь в длинных ногах, поспешила к нему. Она умудрилась стукнуться головой о дверной косяк целых два раза, прежде чем они покинули замок. Потирая ушибленное место, девушка бурчала ругательство. «Ты вообще-то береги мое тело, оно мне еще пригодится», — заметил Саргон. «Сом виноват, что такой высокий». «Но не быть же, как ты, мелкой и противной». «У меня достаточно высокий рост для девушки», — не выдержала Рейна. «А у меня нормальный рост для мужчины», — Саргон остановился, уперев руки в бока. Несмотря на всю щекотливость ситуации, в которой они сейчас оказались, Рейни представился уникальный шанс посмотреть на себя со стороны. Она и правда была очень даже привлекательной. Рейна сразу отметила плавные изгибы талии и бедер. Ее тело приобрело женственные округлости. Ангельские черты лица, дерзкие глаза, пухлые губы, светлые волосы. Да она была очень симпатичной. И тут она почувствовала, как кровь прилила к нижней половине тела. Вот черт! Тело Саргона откликалось на нее. От шока она быстро замолчала, думая, что делать дальше. Саргон же, идя рядом, быстро заметил перемену в ее настроении и насторожился. «Что случилось?» «Так я тебе сразу и сказала», — подумала Рейна, ничего не ответив. Жар медленно распространялся на все тело. Она попыталась отвлечься, привычно начав считать. «Рейна, почему ты так странно себя ведешь? Она мысленно выругалась и попыталась взять себя в руки. «Отстань!» Он округлил глаза. Рейна отвернулась, стараясь смотреть только на окружающий их пейзаж. Добирались они до очередной дыры между измерениями на лошадях. Рейна попросту не знала, как выполнить переброс. Саргон заткнулся, и ей более-менее удалось взять ситуацию под контроль. Правда, то, что они находились в седле, только усугубляло положение. «Для меня нет ничего невозможного», — повторяла словно мантру Рейна. Она старалась отвлекаться на что угодно, только бы не думать о том, что творилось с телом Саргона. Поэтому, когда они добрались до его особняка, весь ее запас дружелюбия и сил был исчерпан. С лошади она даже не слезла. Она с нее свалилась, не совладав со стременами и длинными ногами. Девушка заляпала его камзол, на что Саргон сказал, мол, ей придется за это заплатить. Рейна еле держалась, чтобы не вцепиться ему в глотку. Это было слишком заманчиво. Рейна молилась, чтобы к их приезду в доме Саргона никого не было. Но тщетно. Все были в сборе, ожидая их возвращения. Поэтому ситуация становилась совсем невыносимой. Эль, едва завидев их, бросилась навстречу. Бронт вышел следом. За ним спешили Ноа и Илья. Те явно были напуганы. Эль бросилась к саргону, точнее, к телу Рейна, и крепко обняла. У нее на глазах проступили слезы. Саргон не растерялся и погладил ее по спине. Между ним и Рейной не чувствовалось связующей нити. Мысленная связь ненадолго отключилась, но, обменявшись взглядами, Они поняли друг друга с полуслова. «Мы идем в гостиную. Надо обсудить кое-что», сказала Рейна голосом Саргона и тут же направилась в дом. «Что-то случилось?» — сразу уточнил Бронт. «Мы все расскажем там», — сказал Саргон, ведя Эль за собой. Илья Лиас и Ноа переглянулись. Затем все без вопросов отправились в гостиную. Стоило им переступить порог, как Эль взорвалась с тирадой, не вытерпев. Ты могла погибнуть. Даже не предупредила, исчезла и не выходила на связь. Мы все с ума чуть не посходили, когда ты не вернулась через три дня. Разумеется, слова были обращены к Рейне, но говорилось это ее телу. Рейна поморщилась. Саргон пробормотал слова извинения. Затем по привычке плюхнулся за стол на свой любимый стул, стоявший во главе. Друзья тут же вытащили глаза, не понимая, что происходит. Повисла тишина. Саргон воспользовался ею и произнес: «Мы поменялись телами». Недоумение, отразившееся на лицах всех четверых, говорило само за себя. И Лиа сразинул рот. Эль застыла, так и не сев на стул. Бронт нахмурился. «Как такое возможно?» — тут же уточнил Бронт. Он внимательно изучал взглядом то Рейну, то Саргона. «Возможно, пытался понять, не розыгрыш ли это?» а, быть может, искал возможные доказательства. «Она атаковала мой разум в приступе ярости, когда я пришел ее забрать. Никто из нас не знал, что это так обернется», — пояснил Саргон. «В смысле атаковала разум?» — не поняла Эль. «Откуда у нее способности Дивона? Ничего подобного мы за ней не замечали». Дивон — тот, кто умеет управлять разумом других, вплетать свои идеи, закладывать их неотличимо от мыслей жертвы. Дивоны способны стирать память, подменять события и полностью искажать действительность. Также они могут убить разум изнутри за долю секунды. Она не Дивон. Но, пришедший в гостиную с бокалом и графином сока, наконец решил налить себе напиток. И бросил на него взгляд и поставил рядом свой стакан. Но налил и себе. И демолиту. «Тогда с какого перепуга ты говоришь нам, что она попыталась взломать твой мозг?» «Мы заключили клятву на крови», — вмешалась в разговор Рейна. «Руи-бро так. но и лес замерли на своих стульях. Бронт выгнал бровь. «Чего?» — взвыла Эль. «Откуда вы знаете слова?» «Само вспомнилось», — буркнул Саргон. «И какие же там слова?» — поинтересовался Ноа, отпив напиток. «Какая-то чушь про то, что твоя душа станет домом моей и бла-бла», — отмахнулась Рейна. Ноа прыснул соком, закашлившись, и Лес поспешно стал хлопать его по спине, пока Ноулит пытался откашляться. По его выпученным глазам было понятно, он явно в шоке и не одобряет таких действий, но дело уже сделано. И повернуть время вспять нельзя. Рейна мысленно продолжала держать силу Саргона в узде, вслушиваясь в разговор. От усталости ее мутило. Хотелось только одного — лечь на пол и свернуться калачиком. Желательно подальше отель, поскольку от подруги исходила магия, которая колебала землю под их ногами. Саргон, будто ощутив, что ее скоро вывернет, поспешил завершить разговор. Все нормально, Рейна не пострадала. Рейт она успешно завершила. По лицам друзей было ясно, что им довольно странно слышать о Рейне из ее же уст, но никто не возникал. Поэтому вы сейчас расходитесь по домам, а мы с ней решаем, как быть дальше. И как вернуть себе тела обратно, мне надоело быть девчонкой. «Ну, в этом можно найти и плюсы», — хмыкнул Бронт. «И это все? Все ваши объяснения? Зачем вы клятву заключили?» «И вообще, почему никто из вас ничего нам не сказал?» «Я читала, что подобная клятва может убить!» Тараторила Эля, чего Рейну стала обуревать не только тошнота, но и злость. А это могло очень, очень плохо кончиться. «Эль, не сейчас!» С холодным спокойствием произнес Саргон, сверкнув на нее глазами. «О боги, неужели у Рейны действительно был такой страшный взгляд?» «Мы обсудим все завтра. Разговор окончен». «Нет, не окончен, я хочу...» Чего хотела Эль, Рейна не услышала, поскольку выбежала из гостиной так быстро, что чуть не врезалась в стену коридора. Казалось, кусочек ее магии переместился в тело Саргона вместе с нею, иначе она не могла объяснить, почему вдруг перед глазами начала появляться кровавая пелена ярости. Рейна уже давно заметила, Ее сила порой странно на нее влияет, и если не контролировать, она уничтожает все вокруг. Девушка старалась вспомнить все, чему научилась за это время на медитациях и дыхательных упражнениях. Она, возможно, смогла бы даже быстро взять себя в руки, если бы не эта ужасная головная боль. Казалось, будто магия саргона сверлила ее стальную стену разума, которую она возвела для себя внутри. Она не почувствовала его присутствия, поняла, что он рядом, только когда Саргон обратился к ней. «Рейна, может, поделишься, что происходит?» Но она не могла. Рейна вмиг оказалась внутри, в том самом уголке, где хранилась магия Саргона. Нет, даже не хранилась. Она бурлила, текла и билась о берег, точно бескрайний океан. Вот только вместо воды там была тьма, вязкая и тягучая. Тьма смотрела на Рейну с хищным интересом, как кошка смотрит на птичку. Девушка попыталась прочувствовать границы возможностей саргона и ужаснулась. Если ее внутренний резерв напоминал высохший колодец, то резерв саргона был практически бескрайним. Она почувствовала рамки, за которые он, наверное, заходить не рисковал, опасаясь за свое ментальное здоровье. Но в общем и целом... Ей впервые в жизни захотелось расплакаться от собственной слабости. У нее такого запаса бурлящей магии никогда не было и не будет. Возможно, эта зависть выбросила ее с берега резервуара магической силы. Но итог был один. Она снова видела перед собой Саргона, заточенного в ее теле. ирейна была больше, чем уверена. Все ее пороги и слабости он уже изучил. Она быстро направилась в одну из комнат, чтобы запереться там и скрыть от него проступившие слезы. Но Рейна не рассчитала, что ее собственное тело окажется настолько проворным и сильным, и он таки успеет проскользнуть за ней, прежде чем она захлопнет дверь. «Что тебе от меня нужно?» — круто развернувшись, прорычала Рейна. Головная боль и злость усиливались. «Ах, что мне нужно? Мое тело, дорогуша!» Саргон поставил руки на бедра. Красивые черты лица ожесточились, тени добавили ему гловатости. Ты эту кашу заварила, а я должен с тобой ее расхлебывать, и еще смеешь обижаться. Я не обижаюсь. Рейна быстро смахнула непрошенные слезы. Просто хочу побыть одна. А я не хочу, чтобы ты была одна, пока находишься в моем теле. Рейна не выдержала и рассмеялась. «Боишься, что я тебе кое-что отрежу?» «Не переживай. Единственный плюс останется при тебе». «Я еще раз тебе повторяю. Нам нужно выяснить, как вернуться обратно!» Стиснув зубы, прошипел Саргон. «Тогда и мне придется повторить. Я хочу побыть одна!» Она не планировала вцепиться в собственное тело. Все произошло за считанные секунды, и видят боги, само по себе. Рына метнулась к двери, саргон загородил проход. Она попыталась оттолкнуть его, да вот собственное тело оказалось не таким уж и податливым. Они сцепились и тут же оказались на полу, благо ковер чуть смягчил их падение. Они покатились по полу, рыча и молотя друг друга, поднимая клубы пыли и много шума. «Ненавижу тебя! Пусти!» Рык, вырвавшийся из рта Рейны, был низким и утробным, как у зверя. Саргон ответил ей таким же. В его глазах плясали черти. «Ах ты дрянь!» Они больно ушибли бока, стукнувшись о гардероб. Потом откатились обратно на середину комнаты, не забывая кусаться, легаться и пинаться. «А ну пусти!» «Получай, скотина!» Они слышали приближающийся топот, но не обращали на это внимания. Из разбитого носа саргона текла кровь, пачкая одежду. Рейна разбила губу. В какой-то момент Рейна оказалась придавленной саргоном, а их носы очутились в миллиметре друг от друга, и. Мир перед их глазами поплыл. Рейна вдруг поняла, что каким-то невероятным образом оказалась лежащей на саргоне. Она смотрела ему в глаза, плотно прижимаясь всеми частями своего тела к его. Дверь слетела с петель. И на пороге появились Бронт и Ильяс. Из-за их спин выглядывали Эль и Ноа, пытаясь высмотреть происходящее в комнате. Поняв, что там происходит, разумеется, истолковав все по-своему, все четверо молча поставили дверь на место и удалились. Рейна и Саргон перевели взгляды друг на друга. Прошла минута. А после Саргон осознал, в каком виде Рейна вернула ему тело. И что она пыталась от него скрыть. Мужчина с помощью магии поставил их на ноги и на прощание, еще раз сверкнув своими изумрудными глазами, исчез из комнаты. Куда? Рейна не знала. А через пару минут она осознала, что все это время они дрались в его спальне.